Но во взгляде ее было сегодня умиротворение, и он понял, все, что произошло глубокой ночью несколько дней назад, ему просто привиделось в пьяном угаре. «Извини», — глухо пробормотал он и вышел из монтажной. Позвонили от директора и велели Свете срочно идти туда, захватив весь отснятый Николаем материал. Столкнувшийся с ней в дверях Слава Бахтеев посмотрел вслед тяжелым взглядом — «Ну как, Света, сможем мы что-то сделать из этого материала для новостей?» Алена была требовательна. Света смотрела на экран. «Можно попробовать. Вот это выбросить. Это. А потом, после портрета, крупным планом, вот этих бомжей с бутылкой и старуху пьяную». То есть нужно было подать материал так, чтобы создавалось впечатление, что Каморнова поддерживали всякие сомнительные личности — а базарят теперь пьяные бомжи просто, чтобы поорать и покуражиться. пал палыч с интересом глядел на свету, потом отпустил ее мгновением руки. «За что ты ее выбрала?» — спросил он Алену. Ну, оказывается, она умеет работать, и потом она сразу уловила, что мне нужно, не задавая никаких вопросов. Очевидно, у нее с коморным свои счеты, чем-то он успел ей нагадить». «Но это теперь неважно. Иди-ка пригляди за новостями, и макияж там попроще. Слезы в голосе добавь». Она задержалась в дверях и посмотрела на директора с загадочной полуулыбкой на губах. «Не волнуйтесь, Пал Палыч, все будет нормально». «И завтра траурный митинг будем снимать. Тебе придется вести передачу, сможешь подобающе выглядеть. Ведь все знали, что вы с ним ругались». — Да какая разница? — Алена пожала плечами. — Раз надо, значит, смогу. Пал Палыч поглядел на аккуратно притворенную Аленой дверь и подумал, что она сможет многое. Даже сместить его с поста директора и сесть на его место. Ишь, заулыбалась как. — Что твоя Джоконда? В монтажной Алена оказалась в самый разгар скандала. Слава Бахтеев наступал на Свету и шипел, дождалась своего часа, выслужилась. «Ишь, тихоня! Это мой материал. Сама добывай, если надо, а то на все готовое!» Николай участия в споре не принимал, он стоял в стороне и угрюмо молчал. Алена вошла незамеченной и тихонько наблюдала за Светой. То, как себя вела девушка, ей понравилось. Света не оправдывалась не кричала визгливым голосом в ответ, а просто смотрела на Бахтеева спокойно, без нервов. Ее поведение Алене импонировало. Пожалуй, сама Алена в такой ситуации действовала бы так же. Света, почувствовав посторонний взгляд, взглянула на Алену поверх Славиной головы, и Алена вмешалась в разговор. «Тебе что-то не нравится?» — спокойно спросила она Бахтеева. Тот замолчал, но смотрел агрессивно. «Ты вот что, Слава!» Ты ошибся, когда подумал, что дело коморного и его зрители свалятся к тебе прямо в услужливо протянутые руки только потому, что ты считался его ближайшим помощником. Некоторые люди всю жизнь только помощники и самостоятельно работать не смогут никогда. В данном случае, боюсь, так и получилось. Вижу, что самостоятельно мыслить ты не умеешь, а к чужим словам прислушиваться не хочешь. Так что извини, дорогой, помощники нам не нужны, ты уволен. В комнате повисло тяжелое молчание. Алена прошла к столу и села. «Да, кстати, Света, если тебе Николай не нужен, то можно и его тоже. Вы все должны понять, что Александр коморный у нас больше не работает, и пусть вам не хочется это признавать».